Принюхиваясь на бегу и все явственнее ухватывая по ветру запах свежей крови, волк бежал куцым скоком все ближе, выходя к тому месту, откуда доносился этот сильный, возбуждающий его дух. То был крупный, хотя и отощавший за зиму старый зверь с жесткой кабаньей холкой Он перебился зиму, пока бродили на Окса и Сайгаки,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 Сизым, злобным сполохом вспыхнули волчьи глаза. Пригнув голову скались и свирепея, волк начал медленно приближаться. Султан Мурат приостановил его угрожающим криком и успел сдернуть с головы Чабдара уздечку. Он быстро скрутил уздечку жгутом, намотав вокруг нее поводья, а тяжелые железные удила выпростал наружу. Теперь удила были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 стоял наготове, пригнувшись, с уздечкой на отмашь Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читали Вячеслав Манылов. Звукорежиссер Анатолий Качкин. Киев, 1989 год.